Глава двадцать седьмая. Отдых не занял много времени. Ровно столько, сколько понадобилось заполниться шкале Манны. Со здоровьем чуть отставала, но ну да ладно, с этим мы справимся. Главное, чтобы со мной была мимикрия. Бэйб скакал чуть в стороне, выискивая что-то под рыхлым снегом. Наверное, не наелся шишками. Что ж, пускай, лишь бы ничем не отравился. Зазу летал над головой. Порой я останавливался и смотрел на землю его взглядом. Да, после того, как Орлан поднялся по уровню, я мог спокойно это делать. Ну, почти спокойно. Все же странное чувство, когда просто смотришь сверху вниз на лес и не можешь при этом свободно двигаться. Чтобы привыкнуть к чужому телу, надо привыкнуть. Вот такая Петрушка, как бы глупо ни звучало. Но позволить себе подобную роскошь, как свободное время, я и не мог. Часики тикают. Если не успею добыть универсальное противоядие, то с Лехой снова возникнут проблемы, как бы он мне голову не оторвал. А ведь смерть не входит в мои планы, по крайней мере, в ближайшее время. По лесу то и дело шныряли неизвестные мне звери. Ролан успевал только увидеть серые шкуры, но Ники не отображались. Наверное, из-за того, что Ники видят только игроки, а Пэт не способен. Хотя я уже не помню, замечал ли их бэйп Впрочем, неважно. Животные все равно сторонились нас. Из этого можно было сделать вывод, что не либо бояться нашего уровня, но в таком случае, как они об этом узнали, либо бояться ожерелья страха. И тогда получалось, что они наполовину разумны. Но от этого легче не становилось. «Бэйб, позвал кабана, и тут подбежал. Далеко не уходи». Так мы и двигались, все дальше углубляясь в дебри. Изредка выбирались на открытую местность, но далеко она не тянулась. Приходилось вновь и вновь прятаться под сплетение корявых ветвей. И вот, когда перед взором раскинулась очередная опушка, в голове послышался голос интеллекта. «Стой! Там ловушка!» Я замер на месте. Кабан тоже притормозил и вопросительно уставился на меня, однако не произнес ни звука. Она скрыта. Ее там даже еще нет, но появится, стоит выбраться в центр. Ого, как все продумано. Очередная аномалия? Нет, тебя поджидает старая знакомая. С этими словами я снова посмотрел на мир, глазами парящего над землей орлана. Только на этот раз все казалось несколько размытым. Серые деревья, белые проплешины снега и… желтая точка, притаившаяся на другой стороне опушки. Вот же ушастая сука. Пробормотал я, когда зрение вернулось в норму. Почему никак не отстанет? Я ведь намного сильнее нее. Она об этом еще не знает. Но, скорее всего, видела, что ты добыл ключ. Девушка хитрая опасна. На ее клинках может быть яд. «Ладно, посмотрим, чего она стоит». С этими словами двинулся вперед, приказав Бэйбу оставаться в лесу. Не стоило подавать виды, что я в курсе ее присутствии. Поэтому шел молча и как ни в чем не бывало. Вокруг царило спокойствие. Ничего не предвещало беды. На деревьях слышался птичий щебет, под ногами тихо трещал снег. Но стоило мне дойти до середины опушки, как вновь заговорил интеллект. «Идея бредовая. Может не сработать». А что мне оставалось делать? Превратиться в ветер и просто достать эльфику может сработать. Вот только перед тем, как убить ее, придется материализоваться. А насколько я помню, она довольно верткая, может убежать. К тому же у нее имелись споры молиты, от которых я лишь недавно избавился. Больше так подставляться не собирался. Еще пара шагов. Внезапно под ногами дрогнула земля, а в следующий миг расступилась, словно гигантская пасть. Я успел лишь взмахнуть руками и провалился в яму. Внизу же торчали острые каменные пики. Точно такие же были рассыпаны по всем стенам. И как только я рухнула, ловушка захлопнулась, сдавив меня тоннами земли и камня. Ее звали Орса, одна из лучших наемниц. Нет, лучшая наемница во всей Западной Империи. На ее счету числилось более сотни успешных заданий. Десятки душ покинули бренный мир благодаря клинку эльфийки. А за ее голову назначили такую награду, что не снилось никому из наемных убийц. Именно из-за этого последнее задание обернулось против девушки. Предал тот, кому доверяла, больше всего. Но когда мечи нескольких умелых воинов пронзили ослабевшее тело, она забрала жизнь предателя с собой. А потом… Потом оказалась в лимбе. И первое, что ей удалось сделать, убить нескольких игроков с помощью всего одной стрелы. Да, они были слабы. Такое отребье не должно получить свободу. Лишь она одна заслужила право на второй шанс. Именно за ним и направлялась. Так думала пушногруда эльфийка, вышагивая к закрытой ловушке. Рядом уже бегал дикий кабан, летал небольшой орел. Одним движением руки она отбросила их порывом ветра. Магия всегда была сильной стороной девушки. Еще в родном мире практиковалась на элементалях. И вот уроки пригодились уже здесь. Над взрыхленной землей появилось слабое свечение. Но не прошло и пары секунд, как она усилилась и обрело более четкие формы. Перед девушкой материализовался ключ. Тот самый, из-за которого пришлось убить очередного игрока. Но она не испытывала ни капли жалости. В Лимбе все просто. Либо ты, либо тебя, и вот… Она подошла ближе и уже протянула руку к долгожданному артефакту, когда позади послышался ехидный смешок. Не успела рвануть в сторону, как по голове что-то ударило. Острая боль пронзила затылок. но всего лишь на мгновение. А уже через миг взгляд померк, и вечная тьма приветливо распахнула свои объятия. Расчет был прост. Отвлечь эльфийку, не дать ей что-либо заподозрить, а потом нанести решающий удар. За секунду до того, как ловушка захлопнулась, я превратился в воздух. Да, манна это забирала немало, но по-другому никак. От хлопка земли меня подбросило, словно пушинку. Собственно, в тот момент я себя практически ничего не представлял. Будто привидение, зависшее в воздухе и невидимое ни для кого. Эльфика приближалась ко мне, самодовольную ухмылкой Она смотрела на холмик, где, как считала, появилась моя могила. Позади раздался свиной визг. Обернувшись, увидел, как ко мне подбежал Бэйб, а сверху спустился Зазу. Я хотел их прогнать, но сильный порыв ветра швырнул Пэта в сторону, а вместе с ними и меня. Но в последний момент мне удалось взять под контроль бестелесное тело. Да. звучит как-то не очень. Выхватив из инвентаря ключ, бросил над холмиком. Эльфийка только этого и ждала. Увидев артефакт, ее глаза очно заблестели. Наивная чукотская девочка. Я скользнул ей за спину. Она даже не заметила этого порыва, когда я пролетел сквозь ее сексуальное тело. На мгновение задумался, может оглушить и воспользоваться, но тут же отмел эту мысль. До такого опускаться мне совершенно не хотелось. Оказавшись за спиной, принял человеческий облик, и тут же достал боевой нож. «Да, она меня даже не слышит. Неужто от золота и правда крышу сносит?» Кмыкнув, без раздумий ударил девушку в затылок. Лезвие легко пробило черепушку и вышло с обратной стороны. Эльфийка только успела что дернуться, после чего упала на земь рядом с ключом. Вы нанесли критический урон. Ее тело медленно растворялось в воздухе, и вскоре от него ничего не осталось. В этот момент ко мне подбежал кабан. На его макушке сидел орлан, и оба непонимающе смотрели на меня. «Что?» – переспросил я. «Да, понимаю, что низко поступил». Ударил сзади. «Но как еще? Снова подставляться, чтобы вдохнуть споры? Больше не хочу нырять в ледяное озеро». Бейб хрюкнул. Это могло означать как одобрение, так и осуждение. Но я не обратил на это внимания. Забрав ключ, повернулся в сторону, где меня ожидал морской дьявол. Оставалось только гадать, как выглядит эта абразина. Наверное, дикие звери видели, как я убил эльфийку. Иначе как объяснить, что ни одна тварь не осмелилась напасть на меня, пока мы двигались в сторону моря? Да, именно к нему и выбрались. Прошло всего пару часов, прежде чем в лицо ударил морозный воздух солоноватым привкусом и не совсем приятным запахом. Мы вышли из леса и остановились на высоком обрыве. Перед нами свирепствовала стихия. Волны казались такими огромными, что легко могли бы перевернуть заполненные фуры. Они обрушивались на каменный берег, Потом уносились прочь, утаскивая за собой все, что попадалось на пути, чтобы уже через полминуты вновь рухнуть на то же самое место. Где-то вдали, посреди серого безумия, виднелся одинокий скалистый остров. Именно там и разместился маркер с отметкой. Морской дьявол должен находиться посреди тех скал. «Да вы издеваетесь», — пробормотал я, смотря на бушующую стихию. «Как мне туда добраться?» «Вызови паромщика». «То есть?» — переспросил я. Того самого, которому должен заплатить? Именно его. Это существо запрограммировано перевозить игроков из одной точки в другую, при этом оставляя в целости и сохранности. И почему ты раньше, мол, а погодь, я ведь не спрашивал. Именно. К тому же, что мог сделать паромщик? Хм, а ведь и правда. Не в пещере же меня катать от белых червей. Бэйб, Зазу, вам лучше остаться здесь. Постарайтесь не привлекать внимание. Верное решение. Ведь это не просто остров. Это живое существо. Вот эта хреновина. Есть морской дьявол? Я смотрел на серые волны, бьющиеся каменистый берег далекого острова. Нет, но он тоже живой. А моб, который тебе нужен, находится именно там. Будь готов к приключениям. Ага, а то до этого я скучал здесь. С этими словами достал из инвентаря пару золотых монеток с дырявым центром и приподнял перед лицом. «И как призвать паромщика?» «Просто брось монетки в воду». Я пожал плечами и бросил золото с обрыва. «Нет». Крик интеллекта меня больше удивил, чем напугал. «Бросать надо было там, где хочешь, чтобы всплыл паромщик». «Так какого хрена молчал?» Огрызнулся я. Посмотрев вниз, ничего не увидел. Сокрушенно покачал головой. И в этот момент из глубины выскользнула огромная деревянная лодка, подняв в воздух тучу брызг. Нос ее возвышался над водой в человеческий рост, а в длину метра три, не меньше. И стоило лодке полностью подняться, как волны перестали об нее биться. Нет, шторм не прекратился. Просто вокруг суденышка образовалось некое поле, через которое ничто не проникало. Вода стекала с невидимой сферы и не причиняла ни малейшего вреда. А вот сейчас готовься. Хотелось спросить, к чему, но ответ не заставил долго ждать. «Смертный». Снизу раздался зловещий голос. Я присмотрелся и увидел нечто жуткое. Но с лодки не просто так возвышался. Это было живое существо. Ну, как живое? Облаченное в подраные и грязные обноски. Существо в буквальном смысле росло из лодки, являлось его частью. А вместо лица у нее был череп с зелеными полыхающими глазами. Бейб тоже увидел паромщика и испуганно завизжал, отскочив назад. Да, это был тот самый провожатый, который должен был отвезти меня к острову. Над головой красовался Ник. «Паромщик. Уровень неизвестен». «Ну, конечно. У этой образины даже уровень не указан». «И почему я не удивлен?» И долго мне ждать тебя!» Вновь пророкотал череп на корме. Я очень надеялся, что он действительно из нее растет, а не сидит. Иначе это бы выглядело, ну, так себе на самом деле. «Прыгай. Не бойся. С ума сошел? Доверься мне». ты попадешь точно в лодку, а в ней тебе ничто не страшно, даже такое падение. Ну хорошо. Не было смысла сомневаться в словах своего внутреннего голоса, поэтому я вздохнул и сделал шаг. Позади снова раздался испуганный визг кабана, но уже через миг в ушах засвистел ветер. Однако долго это не продлилось. Я принял форму воздуха и постарался плавно опуститься на дно лодки. Порывы ветра все время норовили меня снести к скалистому берегу. Брызги пролетали сквозь мое тело, но все равно умудрялись оставаться на губах, отчего чувствовался солоноватый привкус. И когда почти достиг цели, невидимая сфера не позволила мне проникнуть. Ничто не способно пройти сквозь мою защиту! Проскрипел черепнивыми зубами. Паромчик видел меня и не захотел пропускать, только заказчик в своем истинном обличии. Вот зараза. Пришлось принять человеческую форму. Но стоило это сделать как притяжение. Сыграло самую злую шутку. Так как на сфере я распластался, не в силах проникнуть, то после перевоплощения не успел сгруппироваться и шмякнулся деревянный пол плашмя. Минус 3 хп. Терпимо, но обидно и неприятно. Больше всего обидно, так как предстать перед таким неписям, как паромщик, хотелось бы более эффектно. Зачем? Ему абсолютно на всех плевать. Главное оплати, а остальное его не волнует. Куда? Хозяин лодки посмотрел на меня полыхающими зеленым светом глазами. «К тому острову!» Указал неизвестное существо посреди пучины. «Острову!» В голове паромщика послышалась усмешка. «Да, я знаю, что это монстр, но мне туда надо». «Дело твое!» Поплыли. Лодка была под стать своему хозяину. Резные борта с изображениями различных монстров и сцен убийств. Казалось, что я попал к самому хорону. который должен переправить меня через тикс. Может, создатели взяли этот образ из земных легенд? Или подобные мифы существуют и в других мирах? Паромщик, правда составлял с лодкой единое целое. Под вздымающимися полами порванной мантии я увидел скелета вросшего от пояса в дерево. Однако это не причиняло ему никакого дискомфорта. Наоборот, паромщик довольствовался своей участью. Он греб одним лишь веслом, но так проворно, что казалось, будто сами волны разбегаются от него в испуге. Конечно, вряд ли такое возможно. Но то, что наша лодка до сих пор не перевернулась, а лишь покачивалась, когда рядом поднимались тонны воды, было более чем очевидно. Не прошло и получаса, как мы оказались у берега острова, если это можно было так назвать. Лодка ткнулась в нечто мягкое и замерла. То, что привиделось мне издали камнем, оказалось живым. Теперь я отчетливо видел, как поднимается остров такт волнам. Не сильно, но заметно. «Прибыли!» прохрипел паромщик, сверкнув жутким взглядом. «У тебя есть пять секунд, чтобы убраться отсюда. Иначе опустишься вместе со мной!» «Ух ты ж!» Вырвалось у меня, и я запрыгнул на мягкий берег. В тот же миг лодка резко ушла под воду, оставив после себя лишь пену, да круги, которые развелись с новыми волнами. «Пять секунд еще не прошло!» Крикнул след паромщику, «Учись считать». Не стоит его дразнить. «Почему же? Сам же говорил, что он работает за деньги. А у меня еще есть». И стоило это произнести, как в ушах послышался писк, а перед глазами высветилось системное сообщение. «Вы успешно выполнили задание плата, вызвали паромщика и заплатили ему». «Ух ты, еще и задание выполнил, уже и забыл про него». С этими мыслями двинулся по мягкой шкуре неизвестного монстра. Как ни странно, но ник над ним не появился. Оставалось только гадать, что это за тварь. И не сожрет ли меня при удобном случае. Не должна. Это скорее не игровой моб. Представляет собой не противника, а локацию. И здесь точно будут ловушки и какие-нибудь жуткие крокозябры. Куда ж без них. Но ты справишься. Знаю. Выдохнул я. Тело монстра было полукруглым, и взбираться по нему оказалось не самым простым занятием. Пришлось подниматься по скользкой серой шкуре. И стоило лишь поскользнуться, как я бы полетел вниз, в бушующее море. Отметка со слюной находилась совсем недалеко. И когда я поднялся на относительно ровную поверхность, то увидел дыру в теле чудовища. Изнутри вырывались струи воздуха и ледяные брызги. «Я что, стою на ките?» «Это вряд ли». Монстр совсем не похож на земных водоплавающих. И все равно мало утешило. Подошел ближе и посмотрел в дыру. Там царила кромешная тьма. Однако маркер на карте показывал именно это место. Покачав головой, поднял взор к серому небу и прокричал создателям. «Да вы надо мной издеваетесь!»